С недовольным бурчанием мужчина втянул голову вместе со шляпой назад в карету, в то время как кучер слез и стал пробивать себе дорогу через толпу. «Ты слышал это, Пауль? Это французы!» – прошептала она воодушевленно. «Туристы!» «Да, очень здорово, но нам нужно двигаться дальше, у нас почти не осталось времени». Он смутно помнил, что где-то читал, что этот мост когда-то был разрушен и построен снова пятнадцать метров в стороне. Не слишком-то хорошее место для прыжка во времени. Они пошли за французским кучером, но через несколько шагов толпа и повозки стояли так густо, что пройти было невозможно. «Я слышала, что там загорелась телега с бочками масла», сказала какая-то женщина, не обращаясь к никому конкретно. «Если они не стерегутся, то так спалят еще и весь мост». «Но не сегодня, насколько я знаю», пробормотал Пауль, схватил Люси за руку. «Пошли!» Мы вернемся назад и подождем своего прыжка на другой стороне. Ты еще помнишь пароль? Ну, только на случай, если мы не успеем вовремя вернуться. Что-то такое с кута и лава. Кута кават лапидум, ты болван. Она хихикая посмотрела на него вверх. Ее синие глаза сверкали от удовольствия, и неожиданно у него промелькнуло в голове, что сказал ему брат Фальк, когда он спросил его о лучшем моменте. Я бы не слишком долго разглагольствовал. Я бы просто сделал это. Затем она может влепить тебе, ну зато ты поймешь». Фальк, естественно, хотел знать, о ком идет речь. Но у Пауля не было желания на дискуссию, которая начиналась бы словами. «Ты же знаешь, что связи между дебиллерами и мантрозами должны быть чисто деловыми и кончались. И кроме того, все мантрозы девочки зануды, а позже превратятся в драконов, как леди Ариста». «Да есть ли и зануды?» Возможно, что это относится к другим девочкам-монтрозам, но вот уж точно не к Люси. Люси, которой он каждый день снова и снова поражался, которой он доверял вещи, которой не доверял никому. Люси, с которой можно было буквально...» У него перехватило дыхание. «Почему ты остановился?» – спросила Люси. Но он уже наклонился к ней и прижал свои губы к ее. Три секунды он боялся, что она оттолкнет его, Но затем, казалось, она преодолела свое удивление и ответила на его поцелуй. Сначала очень осторожно, а потом все основательней.